Глава 11. Гранитная пята. Как-то неожиданно простая поездка затянулась на приличный срок, по крайней мере в моем собственном представлении. Можно было сколько угодно говорить, что как ехали, так и ехали, но обилие впечатлений сделало поездку очень и очень длинной. Поезд доехал до Варшавы, а чтобы добраться до Штетина, потребовалось сделать пересадку. В следующем поезде на нас особенно не глазели, как то было после происшествия со Штефаном. Его мы особенно не обсуждали, но моя компания, как оказалось, попросту ждала подходящего момента. — Что это было? — вежливо, без натянутости спросила Аня. — За нами уже следят? — Это было небольшое недопонимание, — ответил я. — Помощники Штефана нас не признали, поэтому решили поговорить иначе, никак следовало. — И? — выжидательно спросила она. — И мне пришлось дать им пару советов относительно того, как следует себя вести, — ответил я, — без рукоприкладства. «Практически. «Практически», — Практически, повторила она, и на сей раз слова ее не прозвучали как вопрос, что было на нее совершенно не похоже. «Ты сейчас какие-то методики применяешь?» — поинтересовался я. «Зеркальное в отношении меня самого?» «Возможно», — в ее глазах блеснула хитринка. «Просто давай лучше наедине». «Согласен. Итак, Штефан, как выяснилось, личность весьма интересная, патриотичная, и в целом настроен он на сотрудничество с нами». Я бы непременно с ним встретился переговорить более подробно еще разок. — Штетин — маленький город, — оценил Белосельский. — Без труда пересечетесь на каком-нибудь званом обеде, а их будет немало. К тому же принцесса впервые посещает эти земли. Поводов предостаточно. И тем для разговоров тоже. Главное, чтобы не ставили условий говорить на польском. Я в нем не силен, — признался я. Хотя Штефан напомнил мне, что наши предки знали друг друга. Ага. — Ого! — восхитился князь. — Вот это интересно! Я и не знал, что вы и Максим были связаны с нашими землями. — Я и сам не знал. У моих родителей трагическая история, как и у большинства предков, — ответил я, понадеявшись на то, что дополнительных расспросов больше не будет. Князь, понимающий, покивал, а потом посмотрел на людей в вагоне. Быстро, чтобы только оценить количество. Разговор затих, толком не начавшись. Это произошло уже не единожды за поездку, а потому начинало подбешивать. Команда должна быть единой, но Белосельский явно в своих интересах ехал сюда. Помощник, разве что готов был взять на себя серьезную работу. Про Аню с неожиданным ее преображением и говорить было нечего. Получалось, что на данном этапе я не готов к историческим свершениям, потому что не с чего начать, да и не с кем начинать. Мои мысли изменил почтальон, который вошел в вагон на следующей станции. Он прошел мимо сиденья, оглядывая пассажиров, задержался возле нас на некоторое время, всматриваясь в лица, а потом словно не мог поверить, кому он доставляет послание, вежливо прокашлялся. «Анна Алексеевна и Максим Бернард, все верно?» – спросил он, всматриваясь в нас, как полицейский на допросе. «Верно, верно», – ответил я. «Вам две телеграммы», – прокомментировал почтальон. «Первую прочитайте здесь, вторую, когда окажетесь на месте». «На месте где именно?» – спросил я. «Все в первой телеграмме. Так меня просили уточнить для вас. Всего хорошего». И даже не попросив расписаться, почтальон спешно удалился. «Интересно». Я покрутил в руках запечатанную в конверт телеграмму. «С каких пор почтальоны заходят прямо в вагон поезда, чтобы вручить письмо адресату?» «Сам в первый раз с таким сталкиваюсь», — воскликнул Белосельский. «Никогда подобного не видел. Ни разу». Он не был возмущен, но удивление от увиденного заставляло князя говорить громко на неприличие. — В поезде едете, другим мешаете. Обернувшись, шикнул на него мужичок с соседней скамьи. — Извиняюсь. Белосельский дико покраснел, заставив меня прыснуть со смеху. Мало того, что дворянина попросили заткнуться, так он еще это и принял, потому что правила поведения здесь, кажется, все же были едины для всех. Отхватить по лицу от более равного в нашем мире куда вероятнее, чем услышать извинения. Пара удивительных моментов немного сгладила первоначальное впечатление от поездки. Аня распаковала конверт, в который была убрана телеграмма. Сперва девушка хмурилась, потом она почесала переносицу, затем положила телеграмму на стол. — Загадка, — произнесла она коротко. — Но зачем так? — В чем суть? — спросил я. Помощник оживился, перегнулся так, чтобы ему было удобнее читать, пусть даже текст располагался вверх ногами. — Это загадка, — повторила Аня самое что ни на есть обычная загадка почему пав вдруг решил так не понимаю да еще и в стихах он у тебя любитель стихи сочинять сказал я аня округлила глаза он меня как то зачитывал чуть опешив продолжил я они на глаза стали еще круглее понял отцовский секрет и зря разбалтываю надеюсь стих небольшой да всего четыре строки она начала читать дом что в тени постоянно стоит — Он на озеро смотрит. Под гранитной пятой серый ключик лежит, что для вас подготовлен. — Как-то с рифмой у его величества получилось не очень, — вздохнул князь. — Недушевное. Наверное, потому что по делу. А когда по делу надо, из себя жмешь. Простите, по молодости тоже писал стихи, и из красного князь стал пунцовым. — По-моему, все очень просто, — ответил я. — Нам нужен дом который стоит первой линией по озеру, но при этом находится в тени, очевидно, деревьев. Перед ним должен быть какой-то сад. У нас северное полушарие, потому северная сторона всегда в тени. Значит, с северной стороной он смотрит на озеро. Вроде бы все понятно, да? Закончил я ломаные логические рассуждения. В голове у меня сложилось все, а вот у остальных похоже, лишь кусками. — Ага, — Аня ответила первый. — Разумно. Только южная сторона... «Южная сторона озера», — перехватил идею князь, — «она очень узкая. Десятка два-три домов, едва ли больше. А если из них выбрать тот, что в тени...» «В общем, несложная загадка оказалась», — закончил он. «Прекрасное место для штаба». «Когда вам все разживали, объяснили?» «Да», — добавил Ларин. «И неправда вовсе. Максим меня лишь опередил. А так я мыслил практически в ту же сторону». Бросился оправдываться Белосельский. «Бардак», — решил я про себя. «Почтальоны заходят в поезда, император пишет нам стихи, а мой помощник решил спорить с князем. И это не считая нападения людей Штефана, наше с ним заочное знакомство. И все чуть больше, чем за сутки. Фантастическая плотность событий для начала операции. Я уже подумывал о том, что по приезду на место непременно напьюсь. Тяжко, а передать часть дел некому». Не то чтобы я вдруг полюбил жаловаться, но всегда был кто-то, способный направить по верному пути. Фон клястер или Трубецкой. Обоих я частенько вспоминал. Быковые Ваня, сокращенно от Джованни, куда реже. Последние два были прекрасными бойцами отличными исполнителями. Для них бы тоже нашлась работенка, но другого рода. Не сейчас. Еще раньше можно было обсудить некоторые моменты с Аней, но сейчас она явно давала понять, что в прежней роли я ее точно не увижу и оттого я держал все в себе, стараясь не закипать. С неявным облегчением я подумал про Штефана. Раз уж наши предки друг друга знали, да и информация он поделился интересной, то с ним можно посидеть вечерок. Остаток поездки я провел, глядя в окно. Пейзажи сменяли один другой, но в целом по империи в западном направлении наблюдалось единство красок и картин. Городки, селения, стройки, переделки, где-то тихо и спокойной. Какая-то систематичность и очередность наблюдалась. А ведь маршрута железной дороги я толком не представлял. И не знал, была ли проведена вся необходимая подготовка, сколько времени она может занять. Если долго, то не главнее ли оружейный завод в таком случае. Начав копаться в загадках нашего странного задания, я так и не смог понять приоритет. Наше присутствие в Польше, по крайней мере Ане, это явный отвлекающий маневр. Я работаю... Белосельский и Ларин, приглашенные гости. Все внимание местных газет непременно должно быть приковано к Ане. И мне, если мы будем появляться вместе. Она, а нам, мы, свадебное приготовление, тем много. Еще одна тема для раздумий — наша охрана. Не мне же самому заниматься этим. Но и не заметить никого в поезде тоже странно. Как мог отец-император так запросто отправить сюда свою дочь, не позаботившись хотя бы о паре человек-сопровождения? Либо они просто работали так хорошо, что даже я не мог никого заметить. Тоже допустимо, но не исключает возможностей для дальнейших упаднических размышлений. С вокзала Штетина мы взяли экипаж, попросив отвезти нас на южную сторону озера Добье, как сообщил князь Белосельский. Кучер, попыхивая сигареткой, махнул рукой раз, попросив нас сесть, потом два, указав на вещи, он собирался погрузить их самостоятельно. «Сервис!» — хмыкнул я, улыбнувшись хмурому кучеру. Тот шмыгнул носом. «А в какую сторону озера?» «Туда», — с заметным акцентом проговорил он, указав примерно в ту сторону, с которой мы приехали. Затем сделал широкий жест по северной стороне. «Туда тоже озеро, но вам надо ведь только на южную сторону». «Угу», — кивнул я. «Странно, что мы рядом, но его не видно». «Увидите». «Садитесь, садитесь», — добавил кучер, запрыгивая на козлы. Экипаж неспешно направился прочь от вокзала. Нам еще предстояло разгадать загадку, однако, как я над ней не думал, никак не мог представить, как может выглядеть место, куда нас направил император. В пути мы провели не больше десяти минут. Пара лошадей, постукивая копытами по брусчатке, остановилась. Кучер постучал нам в кабину, и я выснулся. «Уже?» «Смотрите, южная сторона озера Добье начинается здесь. Вперед еще два километра». Теперь высунулся князь Белосельский, и я гневно посмотрел на него поверх кабины. «Вы не знали о размерах озера?» «Я же говорил, что давно здесь не был». И озеро стало больше. «А, ладно вам», — отмахнулся я. «Слушайте, нам надо найти дом с видом на озеро». «Таких здесь с полсотни», — ответил кучер. «Будь это место из моего мира, я бы сравнил и сказал, что здесь раньше было поле, а теперь жилые кварталы. Или наоборот». В общем, это бы какую-никакую разницу во внешнем виде. Но в Польше я не бывал, а здешние места вообще видел в первый раз, и потому спокойно смотрел на тянущиеся вперед почти прямые улицы. Вот огромное поле по правую руку вполне могло бы стать каким-нибудь аэропортом. Оно было почти идеально ровным и при этом большим. Слишком много здесь было почти. И не совсем естественно, но в то же время нельзя было назвать рукотворным. Езжайте по к озеру улице. — попросил князь. — Там помедленнее, и мы разберемся сами. — Наверное, — добавил я, укрываясь в экипаже. Все же природа здесь была более весеннее. То ли широта южнее, то ли гольфстрим ближе. Я ведь все-таки чего-то помнил из школьной программы. Но погода была капризной. Иногда порывы ветра раскачивали экипаж, а порой стоял полный штиль. И все это менялось примерно каждые 15 минут. — Хороший нам попался кучер. Тихий. Довез до улицы, как просил князь, притормозил и позволил нам смотреть во все стороны. Требовалось от нас смотреть только лишь вправо, на южную сторону. Но огромная гладь озера отвлекала и заставляла меня постоянно крутить головой. «Гранитная пита это стало быть памятник?» — спросил Ларин, ехавший спиной вперед. Не дожидаясь ответа от нас, он просунулся в окошко — тогда я заметил, что он имеет крайне нездоровый цвет лица — и спросил у кучера про памятники из гранита. Что ему ответили, я уже не расслышал, но зеленое лицо приняло недовольное выражение еще до того, как его с прохлады внесли в уже теплую кабину. «Если тебе нехорошо, проще остановиться», — сказал я. «Со мной все нормально», — едва разжимая зубы, ответил мой помощник. «Но кучер не знает здесь никаких памятников». «Тогда нам надо понять, что подразумевалось под гранитной пятой. Если это загадка, которую мы не раскрыли, верно? До завтра будем кружить», — ответил я и посмотрел на Аню в поисках поддержки. Гранитная пята. Гранитная пята. Негромко проговорила она. Пята, пятка, пятый. Может, это номер дома? Любезный. Князь снова вылез наружу верхней половиной. Нам нужен пятый дом по этой улице. Кучер молча двинул дальше, прокатил нас до самого конца и остановил. Пятый дом оказался на стороне озера, но смотрел на юг. Не то, отметили все дружно, а Белосельский выругался. После того, как он попал в просаг с загадкой, ему хотелось реабилитироваться, но не получалось. Неровности нет, начал перечислять я, памятников нет, номер тоже не прокатил, еще идеи. Если не памятники, — предположила Аня, — так может, фигурке Ключ маленький, чтобы он поместился под пету достаточно небольшой фигурки, по колено ростом. — Но такие здесь может быть где угодно и сколько угодно, — воскликнул Ларин. — И вообще, к чему такая секретность? — То есть даже мы не знали, куда едем? — Можно и так сказать, — ответил я. — Но я соглашусь, странно. За нами могли проследить. К тому же кучер знает. — Странно, — пропел князь. — Пята, пятка, пятак. Поднять не не становится. — И не станет, — проворчал я. — Может, еще спросим у кучера? — предположил Ларин, который после остановки немного нормализовался в цвете лица. — Ты можешь вообще выйти воздухом подышать, — ответил я. «Но спрашивать не стоит. Мы, конечно, неузнанные туристы, но...» «Если бы не ключ, пету можно было бы расширить», — заговорила Аня, видимо, продолжив размышлять вслух. «Но раз речь про ключ, то это все же, вероятно, фигура». «А если есть фигура, то должен быть какой-нибудь сад, забор, арки, высокие деревья». Я накидывал варианты ориентиров, чтобы направить кучера к следующей нашей остановке. «Сад, да, но их здесь много», — пожала плечами Аня. — Нам нужен большой, и если это штаб, — как верно подметил князь еще в поезде, — то и размеры его немаленькие. — Трехэтажный дом с большим садом, — сообщил я кучеру. — Вы хоть знаете, куда едете? — спросил он. — Или вам деньги девать некуда? — Есть куда, — ответил я. — Очень даже есть куда, но место, куда мы едем, нам еще нужно найти. Не проезжали ли такого как раз по правую сторону? — Юноша. Куча размяла окурок в небольшой прямоугольной баночке из жести, которую потом убрал в ящичек под собой. «Здесь больше сотни домов. Я, конечно, смотрю по сторонам, но не запоминаю таких особенностей. Понятное дело, что если бы здесь был доходный дом или башня, она бы бросалась в глаза, и уж точно я бы о таком месте знал, но... Пожалуйста, развернитесь, мы в обратную сторону еще проедем, сами посмотрим». — вежливо перебил я, потому что молчаливый кучер внезапно превратился в очень словоохотливого кучера. В обратном направлении в окно больше смотрел Белосельский. «Вот — нет, то мелочь какая-то, вот. А, близко к дороге, садика нет. А, вот оно, М -м, тоже нет. — Михаил Испервич, давайте не каждый дом комментировать, — попросил я. — Вот же, вот! — Аня махнула рукой. — Белосельский стукнул кулаком в кабину, и экипаж остановился. «Здесь?» — провел брови кучер. «Наверно», — ответил я, — но все же вылез наружу. «Сам дом я не оценил, как и сад, как и забор, как и многое другое, но увидел то, что мы пропустили, пока ехали мимо в первый раз. Большие гранитные полусферы, что лежали возле дороги. Не огромные, но достаточно тяжелые, чтобы телега не смогла их сдвинуть». «Не все же проверять придется, надеюсь», — прошептал Ларин. Мы с Белосельским подвинули пятый от начала камень, пусто. «Неужели не то?» — поморщился князь. «Начало улицы где?» — спросил я кучера и показал в обе стороны. «Там!» — достав новую сигаретку, он указал в сторону самого Штетина. Под другой полусферой из гранита нашелся ключик, даже не замутанный в трепицу. «Вот и приехали!» — удовлетворенный поисками обрадовался князь.